Глава одиннадцатая Шли недели, и вскоре наступил январь. Начался новый семестр. Майк снова сидел в аудитории и ёрзал на месте, пока профессор Брэндвин читал лекцию о конструировании визгобанок. Это был новый факультет Майка. Он смотрел в окно на страшильный факультет и размышлял, почему у него ничего не получилось. Некоторые смеют утверждать, что карьера конструктора Визгабанок самая нудная, бесполезная и пустая трата времени для монстра, бубнил профессор Брендвин. И Майк был полностью с этим согласен. В другом конце кабинета сидел Салли и сверлил глазами Майка. Он был уверен, что если бы не этот маленький выскочка, у него все бы сложилось удачно. Когда занятие наконец закончилось, Майк уныло побрел к себе в комнату. Салли, не отрывавший от него яростного взгляда, шел за ним по пятам. Он кипел от гнева и хотел, чтобы Майк знал это. Но Майк... не обращал на него никакого внимания. Ему было слишком грустно. Он прошел прямо к себе в комнату и уставился на свою кепку-универ. Он был совершенно раздавлен. Майк взял в руки учебник по конструированию банок, вздохнул и запустил им в стену. Книга стукнулась об стену, календарь свалился, и под ним... Показался листочек с рекламой страшильных игр, которые Майк прикрепил на стену в первый день учебы. Майк уставился на него и широко улыбнулся. Потом сорвал листок со стены и бросился к двери. За дверью все с той же угрюмой миной стоял Салли. «Не путайся под ногами!» — крикнул ему Майк, убегая по коридору. Он спешил к сцене, где встречались все братства. Там уже собралась целая толпа монстров. На сцену вышла председатель и произнесла речь. «Разрешите вас поприветствовать на открытии страшильных игр этого года», — сказала она. Все дружно завопили, громко скандируя название команд, за которые они болели. Председатель продолжила. «Сегодня у нас особенный гость, основатель игр, декан Терзалис». Толпа снова заревела, когда декан появилась на сцене. «Добрый вечер», — бесстрастно прорычала она. «Когда я была студенткой, то придумала эти игры как дружеское соревнование. Но не забывайте, чтобы завоевать кубок, вы должны быть страшнее всех в университете». Когда смолкли очередные восторженные крики, она улыбнулась уголками губ и продолжила. «Удачи всем!» «И пусть победит страшнейший!» Председатель улыбнулась и произнесла. «Итак, объявляю, что регистрация на страшильные игры официально...» Но прежде чем она успела сказать «закрыто», из толпы к ней метнулся Майк. «Постойте! Я тоже записываюсь!» Декан Терзалис прищурилась, когда Майк протиснулся сквозь толпу. Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно состоять в каком-нибудь братстве, напомнила председатель Майку. Майк обернулся и в отчаянии посмотрел на толпу. Наконец, он указал на единственное братство, в которое его могли принять. Общажный кошмар. Посмотрите на них! Перед вами будущие победители этого года! Братья! Мои братья! Общажный кошмар! Толпа обернулась и посмотрела на членов братства, которые и сами не понимали, что происходит. В эту странную компашку входили лысеющие видавшие виды монстр, тощее двуглавое существо с четырьмя руками, розовощёкий пузырь со множеством глаз и застенчивый лохматый монстр. Привет, сказал неуклюжий малыш Пузырь. и тут же стушевался, чего толпа загудела от смеха. Декан Терзалис подошла к Майку. «Господин Вазовский, объясните свое поведение». «Вы сказали, что победители — самые страшные монстры в студгородке», — ответил Майк. «Если я выиграю, это будет значить, что вы выгнали лучшего страшилу со своего факультета». «Этого не будет никогда», — категорически возразила декан. Тогда, может, заключим небольшую сделку? — спросил Майк. По толпе пробежал шепоток. Неужели студент осмелился бросить ей вызов? Декан Терзалес хищно глянула на него. И Майку на мгновение показалось, что его сейчас польют соевым соусом и с аппетитом проглотят. Но он не дрогнул. «Если я выиграю, вы позволите мне вернуться на страшильный факультет». «И что ты этим докажешь?» — прорычала она. «Что вы ошиблись?» — ответил Майк. Декану даже показалось, что она действительно недооценила маленького монстра. «Отлично», — сказала она. «Если вы выиграете, то я допущу всю команду до страшильной программы». но если проиграете, то соберете вещички и навсегда покинете университет монстров. «Заметано», — сказал Майк. «Теперь дело за малым. Найти достаточное количество участников для своей команды», — сказала декан. Майк недоуменно посмотрел на маленькое братство. «Вы о чем? Для участия требуется шесть членов, разве не так?» «Мы считаем тела, а не головы», — сказал помощник председателя, кивнув на двуглавого монстра. «Этот считается за одного!» Декан улыбнулась, заметив отчаяние на лице Майка. Малыш обратился к толпе. «Кто-нибудь еще хочет присоединиться к нашей команде? Хотя бы один?» Тут Майк заметил в толпе своего соседа по комнате. «Рэнди! Рэнди! Хвала небесам! Ты очень нужен нашей команде!» Монстр-ящерица смутился. «Прости, Майк, но я уже в команде». Рэнди подошел к Джонни, и Майк заметил, что на нем рубашка с логотипом Рор. «Лизун», — сказал Джонни, — «покажи фокус». С жалкой улыбкой Рэнди исчез, и Роры заржали. Майк был в отчаянии. Он вскочил на крышу припаркованной машины и закричал. «Пожалуйста, кто-нибудь! Всего один!» Но никто не ответил.